Глава 4. Принципы эффективного обучения спортивным навыкам. Спорт становится всё более популярным в мире. Всё больше людей в России активно занимаются разными видами спорта. Постоянно появляются новые виды спорта. Но как эффективно и результативно обучаться физическим навыкам? Как быстрее и качественнее осваивать разные виды спорта? Что такое обучение новым спортивным навыкам? Это создание в мозге спортсмена программы моторных навыков в долгосрочной памяти на основе образования новой сети нейронов головного мозга. Естественно, новая сеть нейронов не может сформироваться за час, день, если навык достаточно сложный. Для этого нужно время от 2-3 недель до 2-3 месяцев. Кроме того, постоянными тренировками нужно поддерживать эту моторную программу, чтобы созданная нейронная сеть не распалась и навык не исчез из памяти. В этой главе я буду писать о своём личном опыте тренировок в разных видах спорта. Спортом я начал заниматься в 7 классе. Классическая борьба, спортивное ориентирование, плавание, бокс, карате, айкидо, самбо. Ейдо, кодо, моайтай, джиу-джитсу, теннис, виндсёрфинг, яхтинг, парусный катамаран, дайвинг, фридайвинг, стрельба из лука, стрельба из пистолета, гольф. Казалось бы, все виды спорта разные, но чтобы их освоить, необходимо знать пять канонов обучения. Первый канон. Наличие мощной устойчивой мотивации на обучение. Если её нет, то обучаться достаточно сложно. У вас не будет нужного времени, энергии для освоения навыков. Второй канон. У вас должен быть эталон для обучения, к чему стремиться. Лучше, если вы будете тренироваться у суперпрофессионала. Сразу учитесь у лучших в этом виде спорта. Мне повезло. Я учился самбо у ЕМ Чумакова. Завкафедрой самбо Муай Тай у Юрия Романко, четырежды чемпион мира по кикбоксингу. Кудо у Юрия Панова, дважды чемпион мира, многократного чемпиона России. Фридайвингу у Натальи Молчановой, десятикратной чемпионки мира. Карате, школа Ситорю у Сато Тицуя, восьмой дан. И айдо у Сики Гути Камей, десятый дан. Кроме освоения отточенной техники и системы тренировки, вы получаете понимание философии данного вида спорта. Уникальный спортивный и жизненный опыт самого тренера. Третий канон. Вы постоянно должны получать эффективную обратную связь. Лучше в процессе самой тренировки. Обратная связь может быть устной, но еще эффективней видео-обратная связь с последующими комментариями тренера. Четвёртый канон. Ещё вы должны знать базовые приёмы обучения физическим навыкам. Пять основных приёмов обучения. Выполнять упражнения медленно, подражание лучшим мастерам, отработка техники по частям, фокус внимания на начале и конце выполнения техники, приёма, выполнение техник в комбинации с другими техниками, работать с разными людьми. в случае боевых искусств